Глава вторая. «Ты сейчас пойдёшь и принесёшь мне кофе». Артур швыряет корпоративную карту на стол. «Я смотрю на неё, соторопью. И что на него нашло? Вроде бы мы выяснили, что я доставкой больше не занимаюсь. И вообще, спустя месяц работы функционал секретаря генерального целесообразно поделили между мной и Светланой. Так что даже последняя выдохнула с облегчением» и поняла, что лишние руки действительно были необходимы. И я уверовала в то, что не зря трачу ресурсы компании и занимаю место в приемной. Но Артур, очевидно, иного мнения. «Давайте я схожу», — неловко произносит Светлана. Для ее интеллигентного склада характера происходящее выходит за любые рамки приличия. Где это видано? Царский сыночек встал не с той ноги, и пытается сорвать злость на челяди. Но она, в отличие от меня, не может мягко послать Артура Довлатовича и проигнорировать его возмутительную просьбу. Артур, по всей видимости, принципиально, чтобы унижение испытала именно я. Он бросает на Светлану злобный взгляд. «Ладно, вздыхаю я, осознавая, что из-за меня страдают окружающие. Какой вам кофе?» «Латте на безлактозном молоке», — отвечает он довольным тоном. Смотрю на него и чувствую, что есть в его просьбе какой-то подвох. Возвращаю ему карту на всякий случай. Уж лучше из своих заплатить, чем потом разбираться с возможными проблемами. Едва я выхожу за пределы офиса, мне звонит Марго. Думаю про себя. «Как она может жить с этим придурком?» Понятное дело, что влюблённые часто слепы в отношении тех, кого любят. Но не настолько же. «Тебе удобно?» — спрашивает подруга взволнованным голосом. «Ну да, говори, я вне офиса», — отвечаю с готовностью слушать. «Я почти уверена, что Артур мне изменяет», — со слезами произносит она. «Да вот тебе и прозрение». Думаю я, ощущая, как холодеют конечности. Сразу вспоминается Ольга со своими откровенными нарядами, от которых вся бухгалтерия в шоке. Хочется ответить Марго, что ничуть не удивлена. Но я вдруг понимаю, что подруга ждёт от меня вовсе не этого. Она напугана и растеряна. Ей нужен даже не совет, а больше, наверное, поддержка. «Вот же чёрт!» — отвечаю я с задержкой. «А это точно?» «Он поздно приходит домой, врет, что задержался из-за работы. А еще я порой ощущаю на нем чужие духи», — отрешенно проговаривает она. «Вывод, по-моему, очевиден. Он как будто не заинтересован во мне, как в женщине. И дело тут не в моей сексуальности или стараниях. А самое страшное даже не это. Кажется, все вокруг знают правду, но скрывают ее от меня». Марго замолкает, будто ждёт, что я поддержу или опровергну её мысль. И пусть я терпеть не могу Артура, и я всё же решаю оставить свои догадки насчёт Ольги при себе. За руку я их не ловила, а без доказательств мои слова не более, чем сплетни. «Мы не так часто пересекаемся на работе», — говорю я осторожно. «Если кто и знает наверняка, так это его помощница». «Что мне делать, Вик?» Подруга начинает рыдать в трубку. Ощущаю горечь во рту. Сердце сжимается в груди. «Маргош, ты только главное не делай глупостей, хорошо?» Говорю я, отчаянно сжимая в руке трубку. «Я попробую отпроситься с работы пораньше и приеду к тебе. А пока отвлекись, посмотри что-нибудь, поспи или маме позвони. Главное, не думай, что ты одна, хорошо?» «Хорошо», — вздыхая, отвечает она. «Спасибо тебе, Вик. Не за что, моя булочка. Все будет хорошо. Вот увидишь». Я кладу трубку с мыслью, что сама не верю своим словам. Дохожу быстрым шагом до кофешопа. «Нет, сегодня просто плюнуть ему в кофе будет недостаточно». Возвращаюсь в офис и на лифте поднимаюсь на наш этаж. «Выхожу из дверей». И будто специально натыкаюсь на Ольгу. Горячий, как само адово пекло, кофе выливается мне на блузку. Я вскрикиваю от боли, пытаюсь отлепить от себя мокрую ткань. Замечаю в нескольких шагах от себя злорадно улыбающегося Артура. — Что, серьёзно? Вот такого уровня у нас пошли издёвки? — Да, я много раз шутила про плевок в кофе но ни разу так и не привела свою угрозу в исполнении. «Вика, простите меня», — сложив у брови домиком, — произносит Ольга. «Я должна была смотреть, куда иду. А я, очевидно, должна была научиться уворачиваться от препятствий в детстве. С досадой отвечаю я и делаю шаг в направлении туалета. Понимаю, что она намеренно налетела на меня, но легче от этого не становится». «Что происходит?» Довлад да Азгатович появляется из-за двери отдела стратегического планирования и оглядывает нас обеих. «Твоя секретарша кофе на себя пролила!» Отвечает за меня Артур, подходя ближе. «А мы случайно столкнулись у лифта!» Добавляет Ольга, кивая на кофейное пятно на полу. «Виктория, вы же знаете, что я не пью кофе, а до обеденного перерыва вроде бы ещё далеко!» — хмурится старший Асланов. — Занимаетесь не пойми чем в рабочее время. Это был кофе Артура Довлатовича. Он меня попросил сходить. Отвечаю я, из лобья глядя сначала на своего начальника, а потом на секретаршу Артура. На лицах обоих появляется возмущение. Осознав, что совершил огромную ошибку, Артур начинает лихорадочно соображать, как бы сгладить ситуацию. Вот она, мгновенная карма в действии. Даже боль и дискомфорт кажутся не такими сильными, когда я вижу его смятение. «Значит так, Артур Довлатович», — произносит мой начальник. «Это был последний раз, когда вы беспокоите сотрудников компании по своим личным нуждам. Если я узнаю о подобном снова, то к вам будет применено дисциплинарное взыскание». «Пап, ты что, серьёзно?» — удивлённо восклицает Артур. Но Довлад да не отвечает. Вместо этого он поворачивается ко мне. «Я прошу прощения за этот инцидент, Виктория. Вы можете пойти домой. Только предупредите Светлану».